Глава тридцатая. Андрей же вместо того, чтобы покрутить у виска или на крайний случай сбежать от ненормальной девицы подальше, крепко прижал меня к себе и выдохнул прямо в затылок. «Лучше я пообещаю, что мы с тобой непременно будем вместе, и все у нас сложится хорошо. Не знаю, какие тайны ты хранишь, Синеглазка, но хочу, чтобы ты знала. Они меня не пугают». «После стольких покушений и отравлений берицином меня вообще сложно чем-нибудь напугать». Невесело усмехнулся Андре. «Если понадобится, я вызову сюда лорд-канцлера, а он не самый легкий в общении человек, зато сильнейший менталист всех семи королевств. Для него не существует неразрешимых задач, хотя методы лорда Вестона порой и далеки от гуманных. Так что даю тебе еще несколько дней на раздумье а потом берусь за твои недомолвки всерьез. Последние слова Андре заставили вздрогнуть, и он не мог этого не заметить. «Просто знай, что ты во всем можешь довериться мне». Вместо ответа я вцепилась в лацканы герцогского сюртука и спрятала лицо на широкой груди лорда. Сказать мне ему было нечего. Хотелось хотя бы еще немного постоять так вдвоем, в безмолвной и уютной темноте этого вечера насладиться теплом и уверенностью, исходящим от мужчины, и забыться, пускай и ненадолго. И почему не случилось так, что Андре был моим мужем, а Андрей – здешним герцогом? Солнце подбиралось к зениту, воздух был напоен ароматами цветов, травы и прелой земли. Птицы щедро и звонко исполняли свои трели. Им совсем не мешала наша шумная компания, что расположилась в тени раскидистых деревьев с интересными листиками похожими на дубовые, только чуть более крупными и вытянутыми в длину. Неподалеку шумел водопад, местная достопримечательность. Вода нескончаемым мощным потоком устремлялась вниз, где взбивалась в белую пену, а после растекалась в стороны, успокаиваясь и снова становясь серебристо-прозрачной. Природа, как и везде, поражала своей грандиозной мощью. На ее фоне я сама себе казалась непропорционально мелкой а проблемы мои незначительными. Какое дело этой великой земле до одной незадачливой попаданки? Эти могучие деревья и водопад переживут меня, всех здесь присутствующих, наших детей и внуков, и даже не заметят разницы. Как скоро будет мясо?» Капризно потребовала леди Аманда, возвращая своей персоне рассеявшееся было внимание. Сегодня она будоражила мужское воображение Наверняка супермодным кожаным костюмом, состоящим из обтягивающих стройные ножки и крутые бедра брюк и курточки, удачно поднимающей грудь и утягивающей талию до размеров осиной. По сравнению с ее великолепием, я, конечно, смотрелась эдаким суповым набором или субтильным мальчишкой-подростком, если бы не моя пышная грива черных волос, спасавшая положение, да платье, любовно выбранное Санни. Для собственного же душевного равновесия пришлось в себя убеждать, что это тот Аманда, несравненная красавица. А в моем, суровом к пышнотелым людям мире, бедняжка не слезала бы с диет и требовала бы себе не кусок жирного, хорошо прожаренного мяса, а веточку шпината или соцветия брокколи. Народ беззаботно общался в ожидании главного блюда, попутно угощаясь пирогами, фруктами и всяческими нарезками. Вполне обычно выезд на природу – если бы не специфические костюмы окружающих. Со стороны это выглядело так, будто актеры исторического фильма сделали перерыв в съемках и, не переодеваясь, решили перекусить. Андрей все время старался держаться неподалеку от меня, но как хозяин выезда обязан был уделить внимание каждому гостю. Поэтому моим верным спутником снова стал Нейт, против чего я совершенно не возражала. С ним было легко, безопасно. Лорд Даррел не претендовал на мое сердце и не пытался выведать все секреты. И приятно, ему я симпатизировала не как представителю противоположного пола, а как замечательному человеку. «Расскажите, Нейт, как устроены портальные арки?» Я сорвала какой-то местный неказистый цветочек и принялась крутить его в руках. Мы сидели поверх темно-бордового покрывала, а между нами стояла корзинка с провизией. «Леди опять за свое?» «Что плохого в том, что леди от природы любопытна и не желает обсуждать погоду?» Я хитро посмотрела на собеседника. «Вы ценный источник знаний, и я могу не сомневаться в их достоверности. Вы же не будете спорить с тем, что в книгах печатают не всегда правду?» «Редкое здравомыслие для леди. Я уже начинаю переживать за своего друга». «Вы всегда можете уговорить его выбрать леди Аманду», – невинно заметила я. А Нейт расхохотался, не стесняясь привлекать к нам всеобщее внимание. Взгляд Андре, брошенный на нас, показался мне далеким от добродушного. «Продолжайте в том же духе, и мой друг окончательно забудет о существовании других женщин». «И все же давайте вернемся к порталам», – мягко улыбнулась я. Дарел, как истинный аристократ, уступил настойчивым просьбам леди. Стало сразу понятно, что дело свое лорд знает и любит. Рассказывал он увлеченно, стараясь не скатываться в термины, значения которых я все равно не понимала. Находил удачные аналогии, и скучный на первый взгляд рассказ сделался увлекательным и чуть ли не захватывающим. Портальные линии работали при помощи магии рун. Они наносились на арки порталов, изготовленные из специального камня – неонита, способного собирать и аккумулировать энергию из окружающей среды. Поэтому на службе ударило... «Состояли в основном маги-скрипторы. И вы тоже способны управлять магией рун?» Окончил Королевский государственный университет магических технологий и умений по специальности «Начертательная магия». «На эту специальность может поступить кто угодно?» «Почувствовав азарт, я заговорилась и, кажется, невольно выдала себя». Во всяком случае, Нейт едва заметно нахмурился, но на вопрос ответил. «Магии рун может обучаться только тот, у кого есть врожденная способность управлять энергией знаков. Вы обладаете бытовой магией. Я начертательный. Это каждый младенец знает». Дарл смотрел испытующе. «Я была далеко от всего этого. Я нервно рассмеялась, поняв, как близко к разоблачению саму себя подвела. Сердце забилось с утроенной силой, а спина тут же вспотела. Платье прилипло к влажной коже, и я повела лопатками». У меня и магия это только недавно проснулась, а наставник еще не объяснил всего. Руны, начертанные обычным человеком, так и останутся бесполезной писаниной. В случае же, если их используют маг с любой специализацией, они смогут служить усилителем. Правда, моей фантазии не хватает представить бытовое заклинание, которое бы потребовало подобного усиления. Свел все в конце к шутке Дарл, и я была ему за это несказанно благодарна. «Эх, будь он моим навязанным женихом, мы бы обязательно сработались». Дерек до меня в тот день все же добрался. Нейт не смог отказать какому-то министру и был вынужден отойти с ним для приватной беседы. Чем и воспользовался ушлый братец Аманды. Он был одет в щеголеватый костюм кофейного цвета с белоснежной рубашкой и прямо-таки лучился самодовольством. Похоже, у него и тени сомнений не возникало в том, что я могу быть далека от счастья его лицезреть. «Прогуляемся?» Он демонстративно отставил локоть в сторону. «Или предпочтете посидеть здесь?» Ехидная улыбка подсказала, что в этом случае Дерек составит мне компанию, даже если не получит на то приглашение. «С радостью пройдусь!» Я растянула губы в улыбке. В конце концов, четверть часа в не самой приятной компании не такое уж и большое дело. Вряд ли этот Дерек на глазах у всей толпы поведет меня в кусты, или осмелиться опорочить любым другим способом. Время и место неподходящее. Зато потом, дома, буду с улыбкой вспоминать, как когда-то гуляла у водопада с настоящим лордом, еще и нос от него воротила. Дерек помог подняться, а вот идти с ним под руку я отказалась. Он сделал вид, что нисколько не уязвлен и продолжил благодушно улыбаться. Все-таки иногда иметь дело с аристократами одно удовольствие – никакой тебе токсичности в ответ, одна лишь доброжелательность, пускай нас наносная. Лорд заливался соловьем. Сначала пел дифирамбы моей неземной красоте, о одухотворенности, которую невооруженным глазом видно, а потом плавно скатился к восхвалению себя восхитительного. Я согласно кивала, радуясь, что особого участия от меня в этой беседе не требуется, и витала в своих мыслях. Поэтому момент, когда мы оказались на берегу в опасной близости от водопада, я упустила. Дерек опять переключился на воспевание моих непревзойденных достоинств и застыл как изваяние. Тут слишком шумно, давайте вернемся, занервничала я. Мощь стихии меня успокаивает, заявил вдруг Дерек. Вас разве нет? Вы не чувствуете эту силу, которая так и веет от потока воды. Она вас не будоражит? Согласитесь, каких бы высот ни достиг человек, совладать с природой ни одному из нас не под силу. И в этом кроется величайшая мудрость. «Я чувствую только шум и влажность от разносящихся брызг», – недовольно проворчала я. Разводить политессы резко расхотелось. «Мне это не нравится». «Прошу, дайте вашему покорному слуге пару минут, и тогда я порадую вас букетиком небесников». Эти цветы растут только в непосредственной близости к воде. Они, конечно, не идут ни в какое сравнение с вашей красотой, но их цвет так похож на цвет ваших глаз. Я зову его цветом темнеющего вечернего неба. Когда солнце уже зашло за горизонт, одна половина неба окрасилась в почти черный, а вторая еще светлеет в цветах заходящего алого шара. Он все болтал и болтал, а я вдруг почувствовала такой резкий порыв ветра, какого в эту погоду просто не могло быть. Меня толкнуло вперед с такой силой, что я сделала пару мелких шагов, земля ушла из-под ног, и я полетела вниз. А -а -а -а! Полузадушенный крик вырвался из горла, но брызги водопада и воздух, который я рассекала с немыслимой скоростью, залепляли рот и заглушали любые звуки.